30 декабря. Гул парижской толпы перерастает в истошный вой снегоборочной машины, а поиски некоего циклоподобного младенца в сиротских приютах Франции завершаются в крошечной каморке фамильного швейцарского шале Четвиндпитов, где Эмакюль Константан сурово говорит: "Вам не познать жизни их юга, пока вы не пригубите чёрного вина". После этого я наконец просыпаюсь. Все в той же крошечной коморке, только почему-то с огромным стояком размером с крылатую ракету. Книжный шкаф, глобус, махровый халат на двери, плотные шторы. «Вот сюда, на чердак, мы селим тех, кто живет на стипендию», полушутя заявил Четвинд Пит, когда я впервые приехал в Швейцарию. Старая водопроводная труба булькает и вздыхает. «Все ясно, наркотики плюс высокогорье вызывают странные сны». Лежу в теплом чреве постели, думаю об официантке Холли. Лицо Марианджелы, в отличие от других частей ее анатомии, я уже подзабыл. А вот лицо Холли помню в фотографических подробностях. Надо было узнать у Гюнтера ее фамилию. Колокола Сент-Антониевской церкви бьют восемь. Во сне мне тоже слышались колокола. Язык сухой, как лунная пыль. И я с жадностью выпиваю воду из стакана на прикроватном столике, а заодно и любуюсь с топкой франков у лампы. Выиграл вчера в бильярд у Четвинд Пита. Ха, он наверняка захочет отыграться, но игрок, жаждущий победы, играет опрометчиво. Справляю малую нужду в крошечном туалете, опускаю лицо в раковину, наполненную ледяной водой, считаю про себя до десяти. Распехиваю шторы, отворяю решётчатые ставни, впускаю в комнату утренние лучи, дрелью высверливающие мне зрачки, прячу вчерашний выигрыш в тайник под половицей, которую я специально расшатал ещё 2 года назад, делаю сотню отжиманий, надеваю халат и по крутой деревянной лестнице, крепко держась за верёвочные перила, спускаюсь на лестничную площадку. Четвинд Пит храпит у себя в спальне. Преодолеваю ещё один лестничный пролёт, попадаю в цокольный этаж, где в гостиной на кожаных диванах растянулись свит Симанс и Куин, погребённые под грудой одеял. Из видеомагнитофона торчит кассета с Волшебником страны Оз, а по колонках звучит Pink Floyd's Dark Side of the Moon. Тёмная сторона луны, английский, поставленный на повтор. В комнате витает аромат гашиша, в камине тлеют угли. Я на цыпочках пробираюсь между двумя футбольными командами, субутео, с хрустом вдавливаю в ковёр просыпанные картофельные чипсы, подбрасываю в камин большое полено. Языки пламени лижут и лакают крошки растопки. Над каминной полкой висит голландская винтовка времён бурской войны. А под ней стоит серебряная рамка с фотографией отца Четвинд Пита, пожимающего руку Генри Киссинджеру в Вашингтоне, году так, в 1984-м. На кухне я наливаю себе грейпфрутовый сок, и тут негромко звонит телефон. Беру трубку и учтиво говорю. «Доброе утро. Резиденция лорда Четвинд Пита-младшего». Мужской голос уверенно произносит. «Привет, Хьюгалэм». «А, я знаю, кто это». Простите, а с кем я разговариваю? Ричард Черчизмен из Хамбера, козёл ты этокий. Ух ты, чтоб меня вздрючили, не в буквальном смысле, как ухо. Нормально. Слушай, у меня плохие новости. Я тут встретил. А ты где? Не в Швейцарии случайно? В Шеффилде у сестры. Короче, заткнись и слушай внимательно, а то каждая минута телефонного разговора стоит миллион. Вчера вечером я встретил Дайла Гоу, и он мне сказал, что Джонни Пенхэлигон умер. Нет, я не ослышался. Наш Джонни Пенхэлигон ни фига себе, быть этого не может. Дайло Го об этом сказала Коти Бенбо, она видела репортаж в местных новостях на канале News Southwest. Самоубийство. Машина рухнула с утёса близ Трура. В пятидесяти ярдах от шоссе автомобиль пробил ограждение и упал на скалы с высоты триста футов. Ну, Джонни, скорее всего, умер мгновенно. Не страдал, если, конечно, не думать о том, что заставило его это сделать и о том, что он чувствовал, когда летел в пропасть. Ну вот, хоть плачь, такие деньжищи. За окном кухни ползет бульдозер-снегоуборщик. Следом идёт молодой священник, румяные щёки, белые облачка пара изо рта. Это просто, ну я не знаю, что и сказать, Чизмен, трагедия, даже не верится. Джонни, надо же, уж кто кто? Да, я тоже всё время об этом думаю. Действительно, кто бы мог подумать? А он, он был за рулём Астон Мартина. Молчание, а потом. Да. А как ты догадался? Осторожней, Никак. Просто он еще в последний вечер в Кембридже, в погребенном епископе, говорил, что очень любит этот автомобиль. Когда похороны? Сегодня. Я не смогу поехать. Феликс Финч презентовал мне билеты в оперу, да и в Корнуолл я вовремя не доберусь. Может, это и к лучшему. Родным Джонни сейчас не до посторонних, которые намерены остановиться у них в... в... Как там их поместье называется? Три до его. А записки Пенхолигон не оставил? О записке Дэйл Гоу ничего не говорил. А что? Ну, это могло бы пролить свет, но... При расследовании наверняка станут известны еще какие-то подробности. Расследование? Подробности? Этого еще не хватало. Да, будем надеяться. Фитсу и остальным ты сам скажешь, ладно? Господи, конечно. Спасибо, что позвонил Чизмен. Простите, что испортил вам отдых, но не сообщить об этом я не мог. Ладно, с наступающим». 2 часа дня. Пассажиры канатной дороги проходят через зал ожидания лыжной станции Шемэй, переговариваясь почти на всех европейских языках, но её среди них нет. И я возвращаюсь к искусству войны. Однако свои вольные мысли устремляются на Корнуэйское кладбище, где жалкий мешок ядовитых отходов, недавно известный под именем Джонни Пенхолигона, воздейнивает со броскишей земле со своими предками. Там наверняка шумит дождь, восточный ветер рвёт когтями зонты, и уносит слова: "Храни десницу твоей, плывущих по морю людей, вчера размноженных на листках бумаги". Бездонная пропасть, зияющая между мной и нормальными людьми, явственнее всего заметна в часы тяжких утрат и всеобщей скорби. Меня, семилетнего, весьма смутила реакция родных на смерть нашего пса Твикса. Найджел выплакал себе все глаза, Алекс был расстроен больше, чем в тот день, когда ему доставили долгожданный Синклир Zet Spectrum, но без трансформатора. Родители несколько дней ходили мрачнее тучи. Но почему? Ведь Викз больше не мучился, да и мы избавились от невыносимой вони. Пёс страдал раком прямой кишки и постоянно пердел. Когда умер дедушка, всё повторилось: слёзы, выдирание волос, скрежет зубовный, объявление старого скряги новым мессией. Все говорили, что я держусь как настоящий мужчина. Но если бы в этот момент кто-то прочитал мои мысли, то наверняка щёл бы меня социопатом. Вот она и истина: не знать любви, горе не знать. В начале четвёртого официантка Холли замечает меня, морщит лоб и замедляет ход. Многообещающее начало. Я закрываю искусство войны. Какая неожиданная встреча. Лышньки проходят мимо за спины Холли, между нами. Она озирается. А где же ваши друзья-юмористы? Читвиндпит, любитель английских персий. А, этот пижоместый Кабелина. Угу, очень точная характеристика. Так вот, Четвинд Пит страдает от похмелья. Остальные прошли тут примерно час назад, но я надел на палец перстень-невидимку, поскольку понимал, что шансы оказаться в одной кабинке фуникулера с вами, чтобы отправиться вон туда. Я картинно направляю указательный палец на вершину Паланч-де-Ла-Кретто. Свелись бы к огромному жирному нулю, если бы мои приятели остались со мной. Мне очень стыдно за Четвинд Пита. Он вел себя по-хамски. Но я совсем не такой, Холли пожимает плечами. Всё это не имеет никакого значения, а для меня имеет. Я надеялся покататься на лыжах вместе с вами. И поэтому вы сидите здесь с 11:30, 3 1/2 часа. Но не чувствуйте себя обязанной. Я не чувствую. Мне просто кажется, что Вы шельмец Хьюголем. Ага, она помнит, как меня зовут. «Все мы в разное время разные. Сегодня ты шельмец, а завтра порядочный человек. Вы с этим не согласны? Сейчас вы ведете себя, как навязчивый преследователь. Скажите, чтобы я проваливал, и я покорно подчинюсь». «Какая девушка способна стоять перед подобным предложением?» «Проваливайте!» Я отвешиваю изысканный поклон, дескать, как вам будет угодно, и засовываю искусство войны в карман лыжной куртки. «Извините, что я вас смутил». Я направляюсь к выходу. Хей, звучит за спиной без злобы, но пока ещё и без милости. А кто вам сказал, что вы меня смутили? Я стучу кулаком по лбу. Может, вам больше понравится фраза: "Извините, что я нахожу вас интересной"? Некоторые девушки после очередного курортного романа выслушали бы вас с огромным удовольствием. Но тех, кто здесь работает, подобные речи напрягают. Лязгает механизм канатной дороги, ревет двигатель, и кабинка начинает путь с вершины. Вам, безусловно, нужна броня, раз вы работаете в баре, куда приезжают поразвлечься европейские четвендпиты. Однако напряжение так и сквозит вас с Холли, словно это ваша вторая натура. Она недоверчиво усмехается. «Вы же меня совсем не знаете?» «Вот это-то и есть самое странное. Я понимаю, что совсем вас не знаю». Но у меня такое ощущение, словно я знаю вас очень хорошо. Она с досадой вздыхает. Но есть же определённые правила. Нельзя разговаривать с человеком, которого знаешь всего 5 минут, так словно знаешь его долгие годы. Прекратите немедленно. Я примирительно вздиваю руки. Возможно, я нахал, но прошу заметить, безвредный нахал. Я вспоминаю Пинхелигона, совершенно безвредный Позвольте мне вместе с вами подняться до следующей станции. Всего минут 7-8. Если вам это краткое свидание покажется сущим кошмаром, то терпеть придётся не так уж и долго. Нет, нет. Я знаю, это не свидание, а просто совместный подъём на вершину горы. А там будет достаточно одного умелого взмаха лыжной палкой, и обо мне забудут навсегда. Позвольте мне, пожалуйста. Умоляю. Служитель защелкивает поручни нашего сиденья. Я с трудом удерживаюсь от замечания, что, мол, без этого давно уже вознесся бы в небеса, а в следующее мгновение возносимся мы оба. 30 декабря утратила свою недавнюю безоблачную ясность, и вершина Паланч де ла Кретто прячется в облаках. Я скольжу взглядом по канату, протянутому от опоры к опоре, что взбираются по горному склону. Под нами зияет ущелье. На меня накатывает пристоп головокружения. Я изо всех сил сжимаю поручень. Сердце уходит в пятки, а яйца скокоживаются и прячутся где-то в печенках. Заставляю себя взглянуть на далекую землю. Раздумываю, что чувствовал Пинхалегон в последние мгновения. Сожаление? Облегчение? Слепящий ужас? Или у него в ушах вдруг зазвучала бабушка Кейт Буш? Под ногами у нас пролетают две вороны. Мой кузен Джейсон говорит, что вороны выбирают себе пару на всю жизнь. Я спрашиваю Холли: "Вы когда-нибудь летали в огне?" Она смотрит прямо вперёд, глаза скрыты защитными очками. "Нет". Минаба у ущелья мы неторопливо проплываем над широким участком трассы, по которой чуть позже будем спускаться. Лыжники закладывают виражи, разгоняются или спокойно скользят вниз к станции Шеймей. После вчерашнего снегопада кататься лучше, говорю я. Ага, вот только туман густеет. И правда, вершина горы выглядит серой, смазанной. Вы каждую зиму работаете в Сен-Ониэс? Это что, собеседование при приёме на работу? Нет, но мои телепатические способности оставляют желать лучшего. Челку, у которого я работала в Миребеле, во французских Альпах, Песня от Холли. Давний приятель Гюнтера ещё с тех пор, как он играл в теннис. И когда Гюнтеру понадобилась неболтливая официантка, он предложил мне хороший оклад, оплату дорожных расходов и горнолыжный абонемент. А зачем Гюнтеру неболтливая официантка? Понятия не имею. И к наркотикам я не прикасаюсь. Наш мир и так нестабилен, а мозги в смятку, то ещё развлечение. Я вспоминаю Мадам Константан. Пожалуй, вы правы. Пустые сидения подъемника выныривают из туманов впереди. Шумей, оставшийся далеко позади, уже почти не виден. Похоже, кроме нас, никто больше не поднимается. Вот была бы жуть. Задумчиво говорю я, если бы нам навстречу выплывали сидения с покойниками. Холли подозрительно косится на меня. Но ни с такими, как в фильме «Немертвые», ни не с полузгнившими скелетами не унимаюсь я. а с умершими родными и знакомыми, с теми, кого ты хорошо знал, кто был для тебя важен, или даже с собаками, или с крыльцами. Сиденье из стальных трубок и пластмассы поскрипывает, ролики скользят по стальному тросу. Холли не обращает внимания на мои безумные рассуждения. Смутно, смутно ракочет гора. Холли неожиданно спрашивает. А вы, случайно, не из семьи военных? «Нет, что вы. Мой отец бухгалтер, а мама работает в Ричмонском театре». «А почему вы спрашиваете?» «Потому что вы читаете книгу под названием «Искусство войны». Я читаю Сунь Цзы, потому что этому трактату 3000 лет, и его изучал каждая агент ЦРУ со времен Вьетнама». «А вы любите читать?» «Моя сестра книгачей. Она мне присылает книги». «Вы часто ездите домой, в Англию?» «Не очень. Она теребит застежку и волькро на перчатке». Вообще-то я не из тех, кто уже в первые 10 минут готов всё о себе выложить. Ясно? Ясно. Не беспокойтесь, это потому, что я совершенно нормальный человек. Я знаю, что я нормальный человек, и я ничуть не беспокоюсь. Неловкое молчание что-то заставляет меня оглянуться. За нами пять пустых сидений подряд, а в шестом лыжник в серебристой парке с чёрным капюшоном. Он сидит, скрестив на груди руки, и его лыжи напоминают небрежно выведенную букву «Х». Я отворачиваюсь, гляжу вперед, пытаясь придумать что-нибудь умное, но все мое острословие, похоже, осталось внизу, на лыжной станции. На станции Паланж-де-Ла-Кретто Холли ловко, как гимнастка, соскальзывает сиденья, а я валюсь точно мешок железяк. Служитель здоровается с Холли по-французски, и я отхожу в сторонку, чтобы она не подумала, будто я подслушиваю. Жду, как пес наползающий батуман, а появится лыжник в серебристе парке. Сиденья прибывают на площадку примерно каждые 20 секунд, так что лыжник будет здесь через пару минут. Как ни странно, его нет. Я с растущим беспокойством гляжу, как проплывает пятое, шестое, седьмое кресло, и все они пусты. На десятом меня охватывает тревога, и не потому, что он мог сорваться в пропасть, а потому что, наверное, его и не было вовсе. Йети и мадам Константен подорвали мою веру в собственное здравомыслие, и мне это очень не нравится. Наконец появляются два веселых американца медвежьего размера, со взрывами смеха подъезжают к площадке и просят помощи служителя, чтобы выбраться из сидений. Я говорю себе, что лыжник за нами был ложной памятью, или мне померещилось». Стою у начала трассы, отмеченной флажками, теряющимися в облаке, и ко мне подходит Холли. Если бы мир был совершенен, она сказала бы. Но ну что? Поехали вместе. Но ну что? Здесь я с вами распрощаюсь, говорит она. Будьте осторожны, не выезжайте за шестую разметки и не геройствуйте. Непременно так и сделаю. Спасибо, что позволили составить вам компанию. Она пожимает плечами. Вы разочарованы? Я поднимаю на лоб защитные очки, чтобы она не видела мои глаза, хотя свои глаза она мне так и не показывает. Нет, несколько. Я очень вам благодарен. Интересно, назовёт она свою фамилию, если я попрошу. Я ведь даже этого не знаю. Она глядит на склон. Думаете, я не дружелюбная? Нет, просто осмотрительная, что вполне объяснимо. Секс, говорит она. Что, простите? Холли Сайкс, если вам интересно. Вам очень идет. За очками лица не видно, но, по-моему, она озадачена. Я и сам толком не знаю, что это значит. Признаюсь я. Она отталкивается палками и пропадает в белизне. Средний склон Паланджи де Ла Кретта считается не слишком сложным, но если отклониться от трассы вправо метров на сто, то понадобится умение скользить по отвесному обрыву или парашют. К тому же туман сгущается, поэтому я не тороплюсь и каждые пару минут останавливаюсь, протираю очки. Минут через 15 в листом туманию края трассы возникает валун, похожий на подтаившего гнома. Укрываясь на подветренной стороне, закуриваю сигарету. Вокруг тихо, очень тихо. Человеку не дано выбирать, к кому его влечёт, размышляю я. Об этом задумываешься только потом, ретроспективно. Для меня разве различие своего рода афродизиак, а вот различия классовые это для секса Берлинская стена. Безословно, я понимаю Холли хуже, чем девушек из своей налоговой категории. Но мало ли, и вообще, Бог создал мир за 6 дней, а я приехал в Швейцарию на целых 9 или 10. Группа лыжников стайка неоновых рыбок огибает гранитного гнома. Меня не замечают. Я бросаю окурок и следую за ними. Веселые техасцы либо решили, что им спуск не по зубам и вернулись по канатной дороге, либо спускаются еще осторожнее, чем я. Лыжников в серебристой парке как не было, так и нет. Туман редеет, вырисовываются и затушевываются расщелины, скалистые выступы и контуры утесов. А на станции Шемей я снова попадаю под крышу тучи. Согреваю нутро горячим шоколадом и по спокойной синей трассе возвращаюсь в Ла Фонтен Сен-Аньес. Ну-ну, талантливый мистер Лэм. Четвинд Пит готовит на кухне чесночный хлеб. Точнее, пытается. Уже шестой час, но он еще в халате. На бокале с вином лежит сигара. В CD-плеере играет альбом Джорджа Майкла «Lesson without prejudice». Слушать без предубеждения. Английский. Олифиц, вот уже часа три тебя ищут. Но горный массив большой. Знаешь поговорку насчет иголки и стога сена? И куда же твоя альпийская вылазка завела тебя у Жух-Двии? Сегодня. Французский. Сначала на вершину Паланч-де-Ла-Кретто, а затем я совершил пробежку по равнине. По черным трассам я больше не спускаюсь. Это не для меня. Как ты себя чувствуешь с похмелья? Как под Сталинградом в 43-м. Вот напиток, замечательно снимающий похмельный синдром. Уза со льдом. Он взбалтывает молочную жидкость в стопке и одним глотком выпивает половину. Уза слишком похожа на сперму. Эх, жаль, под рукой нет фотоаппарата. Я запечатлел бы, как Четвинд Питт глотает эту гадость. Прости, это бестактно. Он злобно зыркает на меня, затягивается сигаретой и продолжает измельчать чеснок ножом. Я руюсь в ящике кухонного стола. Попробуй воспользоваться вот этим революционным приспособлением. Чеснокодавилкой. Четвинт Питт свепеляет взглядом несчастный инструмент. Наверное, экономка ее купила перед нашим приездом. Этой давилкой я пользовался в прошлом году. Ну да ладно. Мою руки, включаю духовку, чего Четвинт Питт до сих пор не сделал. Ну-ка отойди. Я выдавливаю чесночную кашицу в сливочное масло. Четвинд Питт ворчит, но тут же обрадованно пристраивает задницу на кухонный стол. «Работай, работай. По-моему, это незначительная компенсация за то, что ты вчера меня разделал в бильярд». «Ничего, отыграешься». «Так, теперь поперчить, добавить петрушки и перемешать вилкой». «Я вот все думаю, почему он это сделал». «Ты о Джоне Пинхолегоне». «Понимаешь, Лэм, ведь только с первого взгляда кажется, что все так просто». Билка замирает у меня в руке. Взгляд у Руфуса – обвиняющий? Вообще-то жаб блюдет кодекс чести, похляща Мерты, но ни один кодекс не может быть стопроцентно нерушим. Продолжай. Я как дурак окидываю взглядом кухню в поисках орудия убийства. Я весь внимание. Джонни Пинхарегон стал жертвой привилегий. Ах, вот как. Билка снова приходит в движение. «С этого места поподробнее, пожалуйста». Плебеи считают, что привилегия – это когда купаешься в роскоши, а горничные делают тебе минет. А на самом деле в наш век голубая кровь – это сплошная череда проклятий. Во-первых, простолюдины над тобой смеются, потому что в твоем имени слишком много слогов, и лично на тебя возлагают вину за классовое неравенство, за уничтожение джунглей Амазонки и за рост цен на пиво. Во-вторых, брак в аристократических семьях сущее наказание. Откуда мне знать, что моя будущая жена действительно любит меня, а не тысячи акров имения в Букингемшире и титул леди Чатвиндпит? В-третьих, все мое будущее неразрывно связано с этим чертовым имением. Так что, если, например, ты захочешь заняться биржевыми сделками или археологическими раскопками в Антарктиде, или играть на вибрафоне в невесомости, то твои родаки в голос скажут «Занимайся, чем душа желает дорогой Хьюга. Если ты счастлив, то счастливы и мы». а мне придётся управлять имением, заботиться о арендаторах, жертвовать на благотворительные цели, а в один прекрасный день ещё и заседать в палате лордов. Я вилкой запихиваю чесночное масло в надрезы батона. У меня просто сердце кровью обливается от твоих рассказов. Ты у нас какой по счёту в очереди на престол? 63-й? 64-й? Потому что родился этот, как там его, Но ну, я говорю совершенно серьёзно, хюга. И потом я ещё не закончил. В четвёртых охота. Бегли, я просто ненавижу. А лошади это капризные квадроциклы, которые суд тебе на сапоги, а ты только и делаешь, что отстёгиваешь ветеринарам многие тысячи. Ну и в пятых постоянная тревога, что именно ты станешь тем, кто всё потеряет. Ничтожеством, беспоположение в свете, вот как колли или тебе? Только ради бога не обижайся. Приходится корапкаться вверх, ибо другого пути для вас нет. Но если твой род упомянут в книге Судного дня, вот как у меня или у Жони, то выше лесть уже некуда. Дорога одна на самое дно, в клоаку. Поколение за поколением словно бы играют в "Передай приз", только под яркой обёрткой вместо тянучей крола неминуемое банкротство. И тому, кто родится, когда деньги окончательно иссякнут, выпадет сомнительная честь стать первым Четвент-Питом, который научился собирать мебель, приобретенную в магазине Аргас. Я заворачиваю чесночный хлеб в фольгу. По-твоему, этот букет проклятий и заставил Джонни сигануть с обрыва? «Да», — говорит Руфус Четвент-Пит. «И еще то, что ему некому было позвонить в самый черный час своей жизни. Некому довериться». Я свою противень в духовку и добавляю жару.